Семья. Эпиграф. Многим, если не всем, обязан отцу, академику Леониду Осиповичу Пастернаку и матери, превосходной пианистке. Пастернак. Автобиография. Леонид Осипович Пастернак. Я родился в Одессе, 22 марта 1862 года. При рождении я получил двоякое имя – Абрам и Исаак. Последнее было занесено в метрические книги, первое же попало, кажется, в бумаги Мещанской управы, а оттуда в гимназические документы. Но, видно, двух имен было мало, и я получил третье – Леонид. «С первого же дня моего рождения домашние мои, родные, все стали прозывать меня Леонидом, не симпатизируя почему-то двум выше названным. Привыкли так называть меня близкие, привыкла окружающая семья, впоследствии сверстники, товарищи по школьной скамье, и сам я привык к нему настолько, что когда я вступил в жизнь, в художественный мир», то я не в силах был уж не изменить его, не отвыкнуть от него. Я упоминаю об этом ничтожном обстоятельстве, потому что в канцелярии и в бумагах гимназии я, вероятно, значусь не Леонидом, а одним из двух вышесказанных имен, и не Пастернак, а Постернак. В канцелярию Одесской второй гимназии от художника Пастернака «Пастернак. Записки об искусстве». «Переписка. Москва. 2013 год. Страница 98». Его родители, люди совсем простые, мать даже и неграмотная, любили его, как меньшого среди своих шестерых детей, возможно, более горячо и нежно. И он отвечал им столь же пылко и преданно. Его родители, как и все их окружавшие, совершенно не знали, что существуют какие-то там искусства. Они знали, что бывают живописцы вывесок, представлявшие высший ранг маляров. И вот их малыш, их любимец, станет таким маляром? Нет. Их мечтой, осуществляемой по мере сил относительно старших детей, было дать ему образование, вывести его в люди, В их мечтах мальчик становился или аптекарем, или лекарем, или, на худой конец, ходатаем по делам. Пастернак. Воспоминания. Москва, 2002 год. Страницы 15-16. Какая еврейка! Какая мать! И я вспомнил свою. Святые еврейские матери. «Сколько горя и скорби! Сколько слез выплакали глаза ваши! Сколько тревожных и бессонных ночей провели вы над колыбелью детей ваших! В неприходящих заботах и терзаниях дни и ночи вашей жизни до гроба! Вы какие-то поистине особенные! Ваш мозг и сердце, ваши помыслы, волю и душу все самозабвенно до пепла сожгли вы в любви к ним». До времени состарились вы. Воистину вы свято исполнили завет Божий, ибо нет вам равных в материнской любви. Пастернак. Рембрандт и еврейство в его творчестве. Пастернак. Записки об искусстве. Переписка. Страница 70. Не помню только, как я очутился в одном из пустых номеров гостиницы, где, видимо, мать упрятала нас, детей своих, от расправы дикой звериной толпы. Когда толпа эта поравнялась с нашим домом, мать моя, вообще худая, слабая с виду женщина, раскрыла окно нижнего этажа, выходившего на улицу, выпрыгнула из него и бросилась на колени перед этой озверелой толпой, умоляя со слезами в глазах пощадить ее детей. Это совсем неожиданное зрелище, умоляющее за детей своих женщины, так воздействовало на толпу, что за правила скомандовали «Ребята, дальше!». Так мама спасла нас своим материнским бесстрашием и героизмом. Пастернак. Первый погром в Одессе. Пастернак. Записки об искусстве. Переписка. Страница 156 шестая. «Ах, гордые жреческие отпрыски Абарбанелла!» Примечание. По семейному преданию, род пастернаков восходил к известному средневековому еврейскому роду Абарбанелей, выходцев из Испании, пострадавших во время гонений в XV веке. Переселившись к XVIII столетию в Галицию, предки приняли фамилию «Пастернак» самым известным из Абарбанелей, считается поэт XVII века по имени Иона. Конец примечания. «Пастернак Пастернаку» Начало декабря 1924 года «Пастернак. Пожизненная привязанность. Переписка с Фрейденберг». Страница 122. «Мои родители. В действительности, думаю, вся наша семья – Верили в Бога. По происхождению они евреи, но никогда не исповедовали иудаизм. С другой стороны, они были слишком честными и не хотели отягощать свою совесть никакой расчетливостью, тогда как переход в христианство предоставлял гражданам России многие преимущества. Пастернак «Хождение по канату» Мемуарная философская проза «Стихи» Москва, 2010 год, страница 87-я. не был связан с традиционной еврейской обрядностью, но глубоко веря в Бога, никогда не позволил бы себе и думать о крещении в корыстных целях. Пастернак. Заявление на должность преподавателя училища живописи вояне из отчества. Пастернак. Борис Пастернак. Материалы для биографии. Страницы двадцать восьмая, И один из сынов этого поколения, поколения духовно крещенных, ныне пришел к нам. Это известный художник, назвавшийся, может быть, впервые в своей жизни подлинным еврейским именем Авраам Лейб Бен Йосеф Пастернак. Примечание. Бялик ошибается как выше упоминалось, имя было Авраам Исаак. Конец примечания. Художник от Бога, мастер своего дела, портретист, яркий, единственный в своем роде человек искусства, тонкий умелец, с точным взглядом, быстро работающий, легко и свободно владеющий красками, знающий их свойства, совершенствия, овладевший техникой живописи, сохраняющий верность избранному пути. Всегда передовой, верный самому себе, постоянно идущий вперед и вместе с тем очаровательный человек с живым темпераментом, широкой эрудицией, деликатный по характеру, динамичный и ловкий, жизнерадостный, неутомимый экспериментатор, открытый, милый в общении и с людьми, любимый и уважаемый коллегами и учениками. Вот такой он, художник и человек, пастернак. И так трудился пастернак, непрерывно служа искусству вместе с целым поколением русских людей, непрерывно в течение сорока лет. Из отцовского дома в Одессе вышел еврейский мальчик, Бедный, тощий, не имевший ничего, кроме чувства духовного превосходства и сильной воли, наследие своих предков. И он стал одним из создателей русского искусства и одним из распространителей его ценностей. А что он сделал за все это время для своего народа? Ничего или почти ничего. Кроме небрежной между делом написанной небольшой картинки, правда, милой, музыканты, Еще старый еврей. Примечание. Эта картина носит название «Он будет ждать». Бялик ошибается. Пастернак всю жизнь проявлял интерес к еврейской тематике. Ко времени выхода статьи, 1923 год, им были уже написаны портреты Штрука, 1906 год, Юшкевича, 1911 год, Когана, 1912 год, Гершензона 1917 год, Бродского 1920 год, Черниховского 1923 год и других. А также несколько картин на еврейскую тематику, кроме названных Бяликом: Еврейка вяжущая чулок 1889 год, Этюд 1891 год. Конец примечания. Есть у него несколько набросков каких-то, возможно, сионистских собраний. И это все в течение жизни целого поколения. Полных сорок лет. У меня нет намерения преувеличивать. Я знаю, Пастернак не из великих светочей. Новых миров не открывал и морей в пустыне не находил. Но одно я знаю точно, что люди его типа, его уровня и энергии Люди традиционной культуры, они именно они – основа каждой нации. Нет народа, который бы сложился и существовал без них. Люди такого типа, сохраняющие верность культурному наследию, вносят свой посильный вклад в него. Бялик, Пастернак. Бялик, собрание сочинений. Тель-Авив, 1939 год. Страница 256-261. Примечание. Перевод с Иврита «Зайчик». Конец примечания. «Не оправдываться хочу я, не жаловаться на незаслуженную кару. Нет, я повинен, знаю, но вина здесь не во мне, а вне меня. В вас». В русском еврействе моего поколения, которому до сих пор было, еще долго будет чуждо мое искусство, искусство, с которым в душе я появился на свет Божий. Вспомните время и тенденции еврейского интеллигентного общества в русских центрах, к одному из которых принадлежал и я. Вы не правы. Я не вернулся, ибо я не уходил, я всегда был с вами». Только вы меня не видели, не искали. А когда захотели увидеть, вспомните день нашей встречи вы, это не лично о вас, я думаю, а об интересующемся нашим искусством еврействе. Вы увидали меня. Я вырос, конечно, в русской обстановке. Получил русское воспитание. Развивался под влиянием тенденций русских 80-х годов. То есть тенденций ассимиляции, и в долге служения русскому народу. И этому долгу отдал всю свою жизнь, то в качестве обучающего молодое русское поколение художников, то в качестве художника-творца в русском искусстве. И, странная судьба евреев нашего поколения, сейчас нам достается от бялика, что мы отдали себя не всецело своему обездоленному народу, а с другой стороны, Я часто слышал упреки, что я все же, как еврей, не могу быть чисто русским художником. И так далее. Пастернак Бялику. Середина февраля 1923 года. Пастернак. Записки об искусстве. Переписка. Страницы 588-589. Ты часто говоришь о крови, о семье. Представь себе, это было только авансценой в виденном, только местом наибольшего сосредоточения всей драмы, в основном очень однородной. Главное мое потрясение – папа. Его блеск, его фантастическое владение формой, его глаз, как почти ни у кого из современников, легкость его мастерства, его способность играючи отхватывать по несколько работ в день – и несоответственная малость его признания. Пастернак Фрейденберг, 30 ноября 1948 года. Это отношение к жизни, то есть удивление перед тем, как я счастлив и какой подарок существования, у меня от отца. Очарованность действительностью и природой была главным нервом его реализма, и технического владения формой. Б.Л. Пастернак, Ж. Л. Пастернак, 12-16 мая 1958 года. Его превосходительству, господину ректору Императорского Московского университета, окончившего курс Одесской второй гимназии Ицхока Исаака Пастернака «Прошение» желая поступить в число студентов медицинского факультета Московского университета, честь имею покорнейше просить ваше превосходительство сделать распоряжение о зачислении меня в таковые. При всем прилагаю аттестат зрелости за номером 338, метрическое свидетельство, свидетельство о приписке к призывному участку за номером 12070 и увольнительное от Мещанского общества свидетельство за номером 11801, Ицхок Пастернак, Одесса, июля 18 дня 1880 года. Борис Пастернак и его семейное окружение, официальные документы. Лица, биографический альманах, том 10, Москва, Санкт-Петербург, 1993 год, страница 267. Свидетельство. От Императорского Московского университета дано сие свидетельство бывшему студенту первого курса юридического факультета мещанину Ицхоку Иосифову Пастернаку иудейской веры, родившемуся 20 марта 1862 года в том, что он по аттестату зрелости Одесской второй гимназии принят был в число студентов всего университета в августе месяца 1880 года на первый курс медицинского факультета, где слушал лекции в 1880-81 академическом году, переводных испытаний на следующий курс не держал и по прошению перемещен на первый курс юридического факультета где слушал лекции в 1881-82 академическом году, переводным испытанием на следующий курс не подвергался и на основании восьмого пункта высочайше утвержденных 8 июня 1869 года правил из ведомства Московского университета уволен. Во время пребывания в университете поведение он был хорошего. Ни в чем предосудительном замечен не был. Так как он Постернак полного курса не окончил, то права, высочайше дарованные студентам окончившим курс университетского учения, на него не распространяются. Примечание. Разночтение в написании фамилии Постернак, Постернак встречается в документах этого времени в том числе и написанных рукой самого Леонида Осиповича Пастернака. Конец примечания. Москва, сентября 2 дня 1882 года, ректор университета Тихонравов, заместитель секретаря по студенческим делам Облеухов, Борис Пастернак и его семейное окружение, официальные документы, лица, Биографический альманах. Страница 267-268. Его превосходительству господину ректору Императорского Московского университета, студента второго курса юридического факультета Ицхока-Постернака, Прошение. Не имея средств продолжать своего образования в Московском университете, я подал в Императорский Новороссийский университет мой отпуск с прошением о переводе моих бумаг из московского в Новороссийский университет. Бумаги были получены лишь через месяц, но полученные бумаги оказались неточными. В них сказано, что я лишь слушал лекции в 1881-82 учебном году и испытаниям не подвергался, а посему и зачислен в студенты первого курса. Между тем я наравне с другими студентами первого курса подвергался испытаниям в течение мая месяца текущего года и по всем предметам выдержал, имея в итоге переходной балл 4. На основании этого я уезжая из Москвы 2 июня и получил отпускной билет, в котором ясно обозначено арабской цифрой Второго курса, находя посланное в императорский Новороссийский университет обо мне заявление неточным, честь имею покорнейше просить ваше превосходительство сделать распоряжение о немедленной пересылке в Новороссийский университет разъяснения этой неточности. Студент императорского Новороссийского университета второго курса юридического факультета. Пастернак, Одесса, 19 сентября 1882 года. Борис Пастернак и его семейное окружение, официальные документы, лица, биографический альманах, страницы 268-269. По окончании гимназии весной 1881 года я решил поступить в Московский университет, на медицинский факультет, единственно ради родителей, для успокоения их, что буду, мол, доктором, а не красильщиком. В Петербургскую академию меня не тянуло. В Москве же я надеялся, зачислившись в университет, поступить также в училище живописи вояния и зодчества, о котором слышал много хорошего. Как ни старался я угодить родителям, занимаясь на медицинском факультете, я все же вынужден был его бросить и перейти на юридический факультет того же Московского университета. Я не в силах был преодолеть своего отвращения к трупам, к сецированию, ко всему характеру анатомического театра, и не мог ко всему этому привыкнуть. Но ту часть анатомии, которая нужна художнику, а именно остеологию и миологию, то есть учение о костях и мышцах, я с большим интересом прошел и даже сдал на отлично полугодовой экзамен у строжайшего известного профессора Зернова. Пастернак Леонид Осипович. Записи разных лет. Москва, 1975 год. Страницы 24-25. Я был в отчаянии. И чтобы не терять времени, решил отправиться за границу, чтобы попробовать попасть в славившуюся тогда Мюнхенскую Академию, важнейший после Парижа Европейский художественный центр. Примечание. Леонид Осипович Пастернак дважды пытался поступить в Московское училище живописи вояния и зодчества в 1881 и 1882 годах. Однако ни в первый, ни во второй раз его не приняли, под разными предлогами, которые не касались качества его живописи. Воплощение мечты о поприще художника висело на волоске. Конец примечания.